Страница 376, письмо 35, Сергею Николаевичу Толстому, 1854 год, ноября 20-го, Эски-Орда. Любезный друг Сережа, я Бог знает, как виноват перед всеми вами самого моего отъезда, и от чего это случилось, сам не знаю. Примечание первое. То рассеянная жизнь то скверное положение и расположение, то война, то кто-нибудь помешает, и так далее, и так далее. Примечание второе. Главная же причина – рассеянная и обильная впечатлениями жизнь. Столько я переузнал, переиспытал, перечувствовал в этот год, что решительно не знаешь, с чего начать описывать, да и сумеешь ли описать, как хочется». Ведь я, тетеньке написал про Селистрию, а тебе, Николеньке Я не напишу так. Я бы хотел вам передать так, чтобы вы меня поняли, как я хочу. Примечание третье. Теперь Селестрия — старая песня. Теперь Севастополь, про который, я думаю, и вы читаете с замиранием сердца. И в Севастополе я был четыре дня тому назад. Примечание четвертое. Но как тебе рассказать все, что я там видел? И где я был, и что делал, и что говорят пленные и раненые французы и англичане? И больно ли им, и очень ли больно им? И какие герои наши моряки наши солдаты, и какие герои наши враги, особенно англичане? Рассказывать это все будем в Ясной Поляне или Пирогове. А про многое ты от меня же узнаешь в печати. Каким это образом? Расскажу после. Теперь же дам тебе понятие о том, в каком положении наши дела в Севастополе. Город осажден с одной стороны, с южной, на которой у нас не было никаких укреплений, когда неприятель подошел к нему. Теперь у нас на этой стороне больше 500 орудий огромного калибра и несколько рядов земляных укреплений, решительно неприступных. Я провел неделю в крепости и до последнего дня блудил как в лесу между этими лабиринтами батарей. Неприятель уже более трех недель подошел в одном месте на восемьдесят сажен и не идет вперед. При малейшем движении его вперед. Его засыпают градом снарядов. Дух в войсках свыше всякого описания. Во времена Древней Греции не было столько геройства. Корнилов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 Есть три предположения. Или он пойдет на приступ, или занимает нас фальшивыми работами, чтобы прикрыть отступление, или укрепляется, чтобы зимовать. Первое менее, а второе более всего вероятно. Мне не удалось ни одного раза быть в деле, но я благодарю Бога за то, что я видел этих людей и живу в это славное время. Бомбардирование 5 числа останется самым блестящим славным подвигом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 В нашем артиллерийском штабе, состоящем, как я, кажется, писал вам, из людей очень хороших и порядочных, родилась мысль издавать военный журнал с целью поддерживать хороший дух войске. Журнал дешевый, по 3 рубля, и популярный, чтобы его читали солдаты. Мы написали проект журнала и представили его князю. Ему очень понравилась эта мысль. И он представил проекты и пробный листок, который мы тоже составили на разрешение государя. Примечание седьмое. Деньги для издания авансируем я и Столыпин. Я избран редактором вместе с одним господином Константиновым, который издавал «Кавказ» и человек опытный в этом деле. В журнале будут помещаться описания сражений не такие сухие и лживые, как в других журналах. Подвиги храбрости биографии, некрологии хороших людей и преимущественно из темненьких. Военные рассказы, солдатские песни, популярные статьи об инженерном, артиллерийском искусстве и так далее. Штука эта мне очень нравится. Во-первых, я люблю эти занятия. А во-вторых, надеюсь, что журнал будет полезный и не совсем скверный. Все это еще предположение до тех пор, пока не узнаем ответа государя. А я признаюсь... Боюсь за него. В пробном листке, который послан в Петербург, мы неосторожно поместили две статьи. Одна моя, другая Ростовцева. Не совсем православные. Примечание восьмое. Для этой же штуки мне и нужны тысячи рублей, которые лежат в приказе и которые я просил Валерьяна прислать мне. Примечание девятое. Так как я уже проболтался тебе об этом, то передай и ему. Передай, кстати, Валерьяну, что я на днях имел счастье представляться его бывшему генералу, что он ужасно стар, что, несмотря на то, что он это скрывает, я убежден, что у него песок из Ж сыпется, что под Алмой он вел себя столько же храбро, сколько и глупо. Между прочим, об нем очень спрашивал. Примечание десятое. Я, слава богу, здоров, живу весело и приятно с самых тех пор, как пришел из-за границы. Вообще все мое пребывание в армии разделяется на два периода. За границей скверный, я был и болен, и беден, и одинок. В границах приятный, я здоров, имею хороших приятелей, но все-таки беден, деньги так и лезут. Писать не пишу, но зато испытываю, как меня дразнит тетенька. Одно беспокоит меня. Я четвертый год живу без женского общества. Я могу совсем загрубить и не быть способным к семейной жизни, которую я так люблю. Прощай же, Бог знает, когда мы увидимся, ежели вы с Николенькой не вздумаете отъезжим полем завернуть как-нибудь из Тамбова в главную квартиру, а война, кажется, затянулась надолго. За Селестрию я, как и следовало, не представлен, а по линии получил подпоручика, чему очень доволен, а то у меня было слишком старое обличие для прапорщика. Стыдно было. Примечания. Первое. Отъезд в Дунайскую армию в марте 1854 года. Второе. Имеется в виду Крымская война. После высадки союзных войск в Крыму Толстой, находившийся тогда в Кишиневе, стал добиваться перевода в район военных действий 7 ноября 1854 года. Толстой прибыл в Севастополь и был прикомандирован к третьей легкой батарее 14-й артиллерийской бригады. Третье. Смотри письмо 33-е. Четвертое. Толстой покинул Севастополь 15 ноября и переехал в поселок Эски Орду, где стояла его батарея. Пятое. 24 октября. День сражения под Инкерманом. Шестое. 5 октября противник подверг Севастополь сильному артиллерийскому обстрелу. Русские войска проявили поразительную стойкость и мужество. Седьмое. Журнал «Солдатский вестник», затем переименованный «Военный листок», предназначался главным образом для солдат. Проект и пробный номер были представлены командующему Крымской армии князю Горчакову, отправившему эти материалы военному министру для получения разрешения Николая I. Николай I не разрешил это издание. В официальном ответе было сказано. Его Величество изволил признать неудобным разрешить издание онного, так как все статьи, касающиеся военных действий, первоначально печатаются в газете «Русский инвалид». Но офицерам было разрешено присылать статьи свои для помещения в «Русском инвалиде». Смотри, том 59, страницу 289. Примечание 8. Пробный номер журнала до нас не дошел. Сохранились лишь некоторые предназначенные для него материалы. Очерки Ростовцева, Бабарыкина, Столыпина, статья Балюзека, «Несколько слов о ракетах», отредактированная Толстым. рецензия Менькова на сборник известий, относящихся до настоящей войны. Санкт-Петербург, 1854 год, ГМТ. Толстой для журнала написал рассказ «Как умирают русские солдаты» в скобках «тревога». Девятое. Валерьяна Толстого. Письма от августа-октября неизвестны. Татьяна Александровна Ергольская писала Толстому 3 декабря. «Валерьян передал мне содержание твоих последних писем и, между прочим, о твоем распоряжении выслать тебе 1500 рублей серебром из суммы, полученной от продажи дома». Том 59, страница 350. И примечание 10. Горчакову. Конец примечаний.